Глава 17. Это тоже яд? Человек, которого Грэм планировал отравить изначально, прежде чем переключился на Джет Раббата, водитель доставки из Вембли Джон Даррент второй раз за неделю прибыл в Хедлендс в четверг 28 октября. После смерти Боба Эгла Дарант сталкивался с Грэмом, хотя и не мог припомнить, чтобы их когда-то знакомили. Он нашел его довольно интересным и образованным собеседником. От своих работодателей и продавцов канцелярских товаров Раймана в Уотфорде Дарант привозил коробки на склады, где Грам регистрировал их и подписывал лист доставки. Если приезд Даранта совпадал с перерывом на чай, он выпивал на фабрике чашку кофе и съедал печенье. В тот четверг Дарант принял от Грама чашку чая и рассказал ему о случае в семье. Он вспоминал: Моя жена спустила в унитаз какое-то чистящее средство. Эта штука сработала не очень хорошо, поэтому она сразу же положила другую, и тут из унитаза пошел газ, который чуть не вырубил нас обоих. Затем кладовщик подхватил тему и спросил, использовала ли она какие-то соли, потому что многие из них токсичны. Он намекнул, что интересуется подобными вещами. Разговор меня захватил, потому что он использовал очень точные научные термины, как настоящий химик. Перед уходом Дарант допил свой чай, отметив, что у него был какой-то гнилой привкус. На следующее утро Даррент проснулся с очень сильной головной болью. Все началось ночью. Я проснулся от боли и тошноты. Принял пару таблеток и вернулся в постель, но заснуть из-за плохого самочувствия так и не смог. У меня раскалывалась голова, было больно ею крутить, и яркий свет резал глаза. Встав с кровати, он почувствовал ужасную боль в спине, чуть ниже левой лопатки. Я даже не смог сам одеться. Резкая боль не покидала меня около двух дней, и в целом я чувствовал ее около недели. Я не пошел к врачу, так как думал, что это всего лишь мышечное растяжение, поскольку других симптомов не было. Дарант поехал на работу, но боль усилилась, и он не мог ни на чем сосредоточиться. В 2 часа дня он вернулся домой и лег спать. В кровати оставался до следующего полудня. К понедельнику Дарант был полностью здоров. Тем временем Дэвида Тилсона выписали из больницы. Сначала он чувствовал себя значительно лучше, но в течение 48 часов его состояние начало ухудшаться. В последние выходные октября у него участилось сердцебиение, дыхание было затрудненным и внезапно стали выпадать волосы. Сбитый с толку и встревоженный своим ухудшающимся состоянием, Тилсон позвонил в местную больницу, оттуда к нему домой направили доктора Ричардсона. Тот не обнаружил ничего подозрительного, но посоветовал соблюдать постельные режимы и пить много жидкости. На следующий день Тилсона посетил коллега доктора Ричардсона, доктор Джон Портерфилд, который выслушал жалобы на повсеместную боль, учащенное сердцебиение и тошноту. Он прописал витамины, отметив, что Тилсон был подавлен из-за выпадения волос. На его голове образовались большие проплешины, а ещё он жаловался на покалывание в левых руке и ноге. С его невритом было трудно поставить точный диагноз – Я думал, что наиболее вероятной причиной недомогания была вирусная инфекция и прописал ему мультивитамины, чтобы стимулировать рост волос», – отмечал Портерфилд. В субботу 30 октября Фред и Энни Бикс работали сверхурочно, чтобы закончить инвентаризацию. Грэм, Джеффри Фостер и Джордж Януш в то же время были заняты на главном складе. Януш предложил выпить по чашке чая, и Грэм вызвался приготовить его сразу на всех – У него уже был ключ от чайной комнаты Мэй Бартлетт. Закончив работать в полдень, Энни и Фред переоделись дома в более элегантную одежду и сели на поезд до Лондона, где посетили соревнования по бальным танцам в Гроссвеннер Хаус на Парк Лейн и хорошо поужинали перед поездкой домой. Эта беззаботная прогулка стала для них последней. На следующий день в Хэллоуин Грэм сделал в своем дневнике отвратительно бессердечную запись из которой ясно, что дни Фреда Бикса были сочтены. Со времени последней записи появилось о чем рассказать. Ди, которую я заразил легким гастроэнтеритом 20 октября, 22 числа снова почувствовала недомогание, в результате которого у нее на выходных началась сильная рвота и диарея. Полагаю, она достаточно наказана. Да, хоть и выписали из больницы, он все еще не здоров, поэтому не ожидаю увидеть его какое-то время. В конце концов, его болезнь диагностировали как неопознанный вирус. Джей все еще работает, страдая от аналогичного загадочного вируса. Маловероятно, что симптомы пройдут быстро. Ожидаю увидеть его не раньше следующей недели-двух. Ф, Фред бикс, который начал мне нравиться, последним попал в мое поле зрения. Я ввел ему смертельную дозу специального, талия, и жду новости о его болезни в понедельник, 1 ноября. Он должен умереть в течение недели. Его смерть объяснят ОПП, острая перемежающаяся порфирия. Я дал ему три отдельные дозы, каждая примерно по 5-6 гранов. Общее количество составит порядка 15-16 гранов, то есть смертельную дозу. Слова Грэма нельзя толковать двояко. Накануне он подсыпал в чай Фреда Бигса и к утру воскресенья яд начал действовать. Старший кладовщик попросил жену вызвать доктора Ньюэлла, не объясняя, что именно его беспокоит. Я не отказалась. Было воскресенье. К ее удивлению, Фред сам записался на прием и поехал к врачу. Он вернулся домой с антибиотиками, но так ничего и не объяснил жене. Она понимала, что он беспокоится, поэтому не стала расспрашивать. Он явно старался меня не напугать. В тот день Фред не завтракал и почти не притронулся к обеду. Он принял выписанные таблетки и довольно хорошо спал ночью. Грэм должен был встретиться с доктором Адвином в конце октября. Психиатр был слишком занят другими пациентами перед отпуском на Барбадосе и решил отложить встречу с Грэмом до своего возвращения, поскольку предыдущие беседы удовлетворили его, и он был полностью уверен, что у Грэма все хорошо. Но психическое состояние Грэма потрясло его сестру, когда в тот вечер он зашел к ней в гости. Позже она описала эту встречу как душераздирающую и травмирующую, вспомнив, что приняла его за пьяного, потому что Грэм слегка шатался. Он сел и в течение четверти часа пытался завести разговор. Потом резко встал и пробормотал, что уходит. Виннифред спросила, что случилось, умоляла его сесть и обсудить все за чашкой чая. К ее удивлению, Грэм громко разрыдался и не смог говорить. Виннифред изо всех сил пыталась утешить его. Прошло довольно много времени, прежде чем он выпалил то, что стало для нее огромным откровением. Он сказал, что одинок и не может сблизиться с людьми. Я попыталась приободрить его, предложив несколько вариантов, чтобы помочь, например, поступить в вечернюю школу. Грэм покачал головой. «Нет», — сказал он, — «и я никогда не забуду его слов. Мне такое не поможет. Видишь ли, внутри меня жуткая пустота». Дэвида Тилсона повторно госпитализировали во второй половине дня в понедельник 1 ноября 1971 года. Его снова осмотрела доктор Н. Пенни, обнаружив тяжелую форму аллопеции. Даже мягкое прикосновение к коже головы приводило к тому, что с его макушки клочьями сыпались волосы. У него оставались и прежние симптомы, но в более мягкой форме, плюс тахикардия, учащенный пульс и невысокая температура. «Лечение было назначено прежнее, плюс седативные препараты», — вспоминала доктор Пенни. «В обоих случаях, когда мистер Тилсон был в больнице, поставить определенный диагноз не удалось. Однако мы подумали, что это может быть вирусная миалгия. Во время обоих приемов, по моим указаниям, у мистера Тилсона взяли образцы крови, мочи и волос. Эти образцы позже были переданы полиции. Джет Рабат тоже продолжал болеть. Его врач навестил его дома. Теперь к симптомам болезни добавился запор. Доктор Лонг прописал слабительное и сказал, что результаты анализов крови свидетельствуют о вирусной инфекции. Рентген не выявил никаких отклонений. Грэм записал те немногие детали, которые ему удалось выяснить о страданиях Тилсона и Бата. 1 ноября. Несколько новостей. У Дэ случился рецидив, его повторно госпитализировали. Появился новый и, как мне кажется, тревожный симптом. Он начал терять волосы, что сейчас хоть и незначительно, но в ближайшее время наверняка приведет к полному облысению. Это может быть связано с вирусной метаболической причиной. Один из лечащих врачей может узнать симптомы и признаки моего препарата, а затем установить причину. Маловероятно, что выведение все еще в процессе, дозировка была небольшой, с момента приема прошло уже несколько недель. Но я должен быть в курсе событий с помощью П Питера Бака и М. Мэри Берроу, чтобы при необходимости принять соответствующие меры. Джей, судя по всему, страдает от выраженной мышечной слабости, а еще у него ослабли ноги. Пока у него нет аллопеции, но она, несомненно, разовьется. В его случае подозрение на отравление будет особенно опасным. К счастью, опыт применения этого препарата в нашей стране очень скромен. Его использование строго контролируется, и лишь несколько врачей имели с ним дело. Новостей о Ф пока немного. Сегодня он не пришел на работу. Его жена позвонила и сообщила, что он подхватил вирус, и она везет его к врачу. Проявление симптомов, видимо, стало неожиданностью. Скорее всего, это случилось в воскресенье, когда в клубе отметили его отсутствие в баре. Поскольку дозировку я разделил на три приема, охватывающих период в 24 часа, начало, вероятно, было менее драматичным. Следует ожидать довольно стремительного ухудшения, которое приведет к параличу, органическому заболеванию головного мозга и смерти в течение недели. Интересно посмотреть, что будет завтра. Пугающий бесстрастный тон записи Грэма резко контрастировал с реальностью болезни Фреда. Он чувствовал себя слишком плохо, чтобы вставать, едва мог добраться до туалета. Жене он признался, что у него немеют кончики пальцев, ног и болит грудь, поэтому он и хотел сходить к врачу в прошлое воскресенье. К утру вторника 2 ноября 1971 года у Фреда так болели ноги, что даже вес постельного белья заставлял его корчиться в муках. В 22.00 к ним зашла соседка после работы и соорудила своеобразную колыбель, чтобы одеяла не касались ног Фреда. Она же посоветовала Энни первым делом вызвать доктора Ньюэлла на следующее утро. Энни спала в гостевой спальне в надежде, что они оба смогут выспаться, но ночью мужу стало плохо, и она бегала проверять его. Энни позвонила в больницу вскоре после 9 утра. Доктор Ньюэлл дважды заходил проведать ее мужа, Во время второго визита, около 7 вечера, он сообщил, что на следующее утро Фреда госпитализируют. «К этому времени ему стало хуже», — вспоминала Энни. Он по-прежнему говорил, что его беспокоит только боль в ногах. Он не мог стоять, не хотел есть. Очень беспокойно спал в ту ночь. Вечером того дня Грэм сделал новую запись в дневнике. Он начал бояться разоблачения и на случай, если это произойдет, разработал радикальный план. 3 ноября. Тревожные новости. По-видимому, у Д выпали практически все волосы, и в больнице высказали мнение, что его болезнь могла вызвать отравление. Они встали на опасную дорожку. Сегодня Г. говорил с матерью Д и передал мне, что теории врачей совершенно дикие, но похоже они до сих пор верят, что болезнь вызвана вирусной инфекцией. Я, естественно, надеюсь, что так оно и есть. Они берут новые анализы и неизбежно дойдут до проверки на наличие яда хотя бы для того, чтобы исключить влияние токсинов. Окажутся ли их тесты отрицательными, зависит от ряда факторов. Первый – мастерство и опыт лаборанта. Второй – размер изначальной дозы. Третий – скорость выведения. Если он проглотил совсем немного, а я уверен, что не больше пяти гранов, то, возможно, к настоящему времени вещество полностью вышло из организма. Выведение должно было занять больше трех недель, соответственно, оно должно быть на финальной стадии. Химический анализ, скорее всего, ничего не выявит. Ситуация довольно опасная и неопределенная. я должен очень внимательно за всем следить. Если станет ясно, что меня вот-вот обнаружат, придется покончить с собой. Другого выхода нет. F чувствует себя лучше. У него сохранились только желудочно-кишечные симптомы, которые очень скоро распространятся на неврологию. Обычно это происходит в течение 4-5 дней с начала диареи, Его врач, судя по всему, считает, что это та же самая вспышка диареи и рвоты, которая ходит по району. События следующих дней станут решающими. Они либо обернутся триумфом моей дальнейшей жизни, либо станут причиной моего самоубийства. Состояние Фреда ухудшилось за ночь. «Он выглядел очень больным, не хотел со мной разговаривать», — вспоминала его жена. Доктор Ньюэлл зашел к ним ранним утром и отметил потерю чувствительности и частичное отсутствие рефлексов в ногах и ступнях. Скорая помощь прибыла около полудня. Энни сопроводила мужа в больницу общего профиля Хэммелл Хэмпстеда, где его положили в отделение интенсивной терапии. Доктор Энн Соломон была на дежурстве. Она отметила множество симптомов. Кожа на лице и плечах была сухая, шелушащаяся. Красный цвет лица, синий оттенок носа, сухой, покрытый налетом язык, снижение тонуса в правой руке и потеря чувствительности во всех конечностях. Энни оставалась у постели мужа, пока он не устроился поудобнее, а потом одна вернулась домой. Дэвид Тилсон все еще лежал в больнице, истощенный и похожий на полуощипанного цыпленка, так его описал доктор Коуэн. Характер выпадения волос был очень необычным и значительным, поэтому врачи выдвинули версию о тяжелых металлах и возможности отравления талием. Впервые возникло подозрение на отравление. Оставались и другие потенциальные причины, которые следовало учитывать. Среди них домашнее вино. Его варила мать Тилсона. Но поскольку она и все остальные, кто его пробовал, были в порядке, эту версию вскоре исключили. Коллега Тилсона, Джет Рабат, тоже страдал. Симптомы не давали ему спать. Врач прописал легкое успокоительное и организовал ему амбулаторное обследование в больнице Харлоу. В дневнике Грамм сделал запись от 4 ноября 1971 года. Ситуация все еще очень неопределенная. Последние новости о д он прогрессирует и уже может ходить. В больнице до сих пор не докопались до причины его болезни. По-видимому, они не уверены, что это отравление и до сих пор склоняются к вирусной теории. Предполагаю, что они отправят образцы в лабораторию патологии для анализа. Так что все зависит от результатов этих тестов. Отрицательный результат подтвердит их вирусную теорию. Положительное заключение станет для меня катастрофой. На этом фронте ситуация остается опасной и неопределенной. На других фронтах обстановка удовлетворительная. Состояние Джей неизменно. Он прикован к постели. Его врач пришел к выводу, что болезнь вызвал необычный вирус так как рентген, анализы крови и другие исследования не выявили никаких результатов. Ф. проболел все выходные, у него была рвота, диарея, болел живот. Начальная стадия миновала, проявились боли в ногах и так далее. Ему, судя по всему, очень плохо. Говорят, его состояние оставляет желать лучшего. Доктор сказал, что болезнь вызвана вирусом и что вокруг происходит слишком много всего. Кто-то пытается со мной соперничать? Дэвида Тилсона выписали из больницы в день Гая Фокса в 1971 году. В тот же день его коллегу Джет Рабата госпитализировали в общую больницу принцессы Александры в Харлоу. Он страдал от мучительных болей в животе, груди и ногах, а не менее пальцев ног, потери концентрации, галлюцинации и облысения. Его осмотрел доктор Ахмед Абдулла. Единственным отклонением, которое он обнаружил, помимо проблем с позвоночником, вызванных детским туберкулезом, стало стремительное выпадение волос. Доктор Абдула заявил, что на этом этапе четкий диагноз поставить невозможно. Однако, приняв к сведению симптомы Батта, он обсудил с коллегами три потенциальных причины. Синдром гиена Барре, порфирию и отравление свинцом. Врачи провели ряд анализов, включая исследование мочи, крови, провели электрокардиограмму и сделали рентген. «После всех этих тестов мы все еще сомневались в диагнозе», — говорил доктор Абдула и попросили невролога осмотреть пациента. Она не обнаружила никаких отклонений по своей специализации. В итоге, завершив все анализы и исследования, мы так ни к чему и не пришли. В Бовингдоне Хэдлендс как туманом накрыла атмосферой страха и подозрительности. «Люди брали отгулы на один-два дня, а потом им становилось совсем худо», – подтверждал Энтони Олдхэм. «Помню, я однажды выглянул наружу из своего корпуса, увидел, как кто-то выбежал со склада, и его обильно вырвало на траву во дворе. Оглядываясь назад, мы все думали, что там происходит что-то очень необычное. Настроение в коллективе менялось, все начали бояться выходить на работу. Мы были сплоченным коллективом, все очень доверяли друг другу, и вдруг возникла ситуация, когда кто-то хотел причинить другим зло, объяснял Олдхэм. Это сильно на нас повлияло, описать могу только словом «ужас». Руководство Хэдлиндса было глубоко обеспокоено высоким уровнем заболеваемости среди своих сотрудников, рассматривалась даже версия о производственном заболевании. В день, когда Тилсона выписали, а Абата госпитализировали, Джеффри Фостер позвонил в совет графства Хартфордшир, где поговорил с участковым врачом Робертом Стюартом Хайндом. Фостер хотел встретиться и с глазу на глаз обсудить происходящее в Хэдлиндсе, но доктор Хейнд был недоступен до следующей пятницы. Он проинформировал о сложившейся ситуации доктора Денниса Тротта, окружного медицинского сотрудника производственной инспекции имени Ее Величества. Трот договорился осмотреть фабрику в четверг, 11 ноября 1971 года. В это же время Грэм наводил собственные справки. Секретарша Хедлинца Мэри Бэрроу вспоминала. Когда мистер Биггс снова заболел, сотрудники спрашивали о нем, и Грэм в том числе, Он не настаивал на полной информации, ему сообщили то же, что и другим. Мистер Бикс очень болен и находится в больнице. Помню однажды вечером, когда я уже собиралась идти домой около половины шестого, Грэм вошел в мой кабинет с экземпляром Ланцета в руках. Он протянул его мне и сказал, что накануне читал в библиотеке об одной болезни в Японии, которая очень похожа на ту, что гуляет по нашей компании. Я бегло просмотрела статью, поняла, что она слишком профессиональная для моего понимания и вернула ему журнал. Так ничего и не узнав от миссис Берроу, Грэм обратился к Питеру Баку. Тот тоже обладал лишь скудной информацией, поэтому Грэм пошел на экстраординарный шаг и позвонил Энни Бикс. Она рассказывала: В пятницу 5 ноября 1971 года около 21.30 вечера я была дома с младшим сыном и невесткой. Я сняла трубку, и незнакомый голос сказал, «Это Грэм от Джона Хэдленда». Тогда я поняла, что это тот самый коллега из отдела моего мужа. Грэм сказал, «Я только сегодня днем узнал, что ваш муж в больнице. Я живу недалеко от собора Святого Павла. Могу я повидать его завтра?» Я ответила, «Боюсь, нет, Грэм. В данный момент он хочет видеть только семью». Я не сказала ему, что муж серьезно болен. «Хорошо», — ответил Грэм. «А на следующей неделе?» Я ответила, «О, я не уверена». «Лучше увидитесь как-нибудь на работе». «Хорошо, до свидания», — попрощался он, и на этом разговор закончился. Она была удивлена, услышав такое от Грамма, и немного расстроена. Ей показалось, что он был пьян. К ее облегчению больше Грам не звонил. На следующий день Грам навестил свою двоюродную сестру Сандру и двух ее маленьких сыновей. Как только он приехал, то сказал, «У нас на работе забавный вирус». «Какой?» — спросила я. Никто не знает, но у одного парня заболели руки и ноги. Он пошел к врачу, а тот сказал, что это наверняка грипп. Через пару дней он проснулся и понял, что не может шевелить ногами. Его госпитализировали на две недели, и пока он находился в больнице, все было в порядке. А как вернулся на работу, все началось по новой. Потом у него выпали волосы. Кажется, это происходит с интервалом в две недели. До облысения у него были очень длинные волосы. Я спросил, а знают ли врачи, в чем причина. Грэм ответил. «Думают, что это какой-то вирус». «Он не проявил ни малейшего беспокойства по этому поводу и провел остаток дня, играя с детьми», — вспоминала Сандра. В понедельник у Фреда Бикса в больнице началась рвота. Он жаловался на проблемы со зрением. Были проведены дополнительные анализы, ждали результатов. Его зрение быстро ухудшалось. 10 ноября его перевели в неврологическое отделение больницы Уитингтон в Хайгейте, где поместили под наблюдение доктора Майкла Эшби консультанта-невролога и заведующего отделением. «Мистер Бикс был серьезно болен. Общая слабость, затрудненное дыхание и глотание», вспоминал доктор Эшби. «Точную причину установить не удалось. Мы подозревали токсическое воздействие какой-то инфекции или ядовитого вещества. Позвонили в справочное отделение по ядам в больнице Гая, пытаясь связать симптомы с одним из известных токсинов, но никаких удовлетворительных данных нам предоставить не смогли». Грэм снова обратился к своему дневнику. 10 ноября. Свежие новости, хорошие и не очень. Д выписали из больницы. Анализы, по-видимому, оказались отрицательными, и врачи вернулись к своему вирусному диагнозу. Они ожидают результатов последних исследований, которые провели незадолго до его выписки. После отрицательных результатов, скорее всего, потеряют к нему интерес, поскольку он выздоровел. Дже и Ф в больнице. У Джей тяжелая форма облысения, он сильно похудел. Больница перепроверяет сделанные ранее анализы. Пока они не подозревают неестественную причину заболевания. У Эф, видимо, феноменальная устойчивость к препарату, он до сих пор упрямо цепляется за жизнь. У меня нет доступа к информации о его состоянии, хотя, насколько я знаю, самочувствие у него не очень. Сейчас прямой угрозы жизни вроде бы нет. все станет понятно на следующей неделе. Если он переживет третью неделю, то выживет. Это крайне нежелательно. Руководство больницы, похоже, не подозревает отравления. Они делают люмбальные пункции, а значит, ищут вирус. Таким образом, развитие событий на данном фронте незначительное. В четверг 11 ноября 1971 года доктор Деннис Тротт из производственной инспекции имени Ее Величества посетил Хэдлиндс и начал комплексную проверку помещений. Доктор Роберт Стюарт Хейнд встретился с Джеффри Фостером на следующий день. Они обсудили заболеваемость персонала, потом доктор Хейнд осмотрел кухню и столовую. Похоже, доктор Трот с подозрением отнесся к Грэму во время его визита накануне. Доктор Хейнд позже сказал детективам, что по предложению доктора Трота посетил склады вместе с Фостером и поговорил с кладовщиком Грэмом Янгом. При этом присутствовала Диана Смарт. Она сидела спиной к мужчинам, но слышала каждое слово. Доктор Хейнд задал Грэму ряд вопросов, в том числе о его жилищных условиях. Грэм рассказал медработнику, что живет в холостяцкой берлоге на Мейнарт Роуд, дом 29, но не помнит имя своего арендодателя. «Разумеется, прожив там четыре месяца, вы должны его знать». «Я его не помню, потому что всегда обедаю вне дома, в квартире только ночую». «Должно быть, это неудобно», — отметил доктор Хейнд. Грэм пожал плечами. «Я привык, меня это не беспокоит». В доме есть дети? Двое малышей. Кто-нибудь из них болел? Нет. Помолчав, доктор Хайнт сказал, «Надеюсь, вы не возражаете против подобных вопросов? Я ведь также беспокоюсь о вашем здоровье и о ваших домашних контактах, как и о других сотрудниках фирмы». Грэм склонил голову и пробормотал, что все понимает. Хайнт и Фостер ушли. Потом доктор Хайнт вспоминал, Я сказал мистеру Фостеру, что не уверен в истинной природе болезней, а потому было бы разумно созвать конференцию для всех вовлеченных медработников. Я считал, что диагноз и источник болезней лучше установить в коллективном, а не индивидуальном порядке. Мы приступили к организации конференции. В ту пятницу состояние Фреда Бикса резко ухудшилось. Когда жена навестила его в больнице, ей стало страшно. Его глаза были закрыты, он едва мог говорить. Вскоре после этого Фреда перевели в другое отделение и вставили интра трубку, чтобы облегчить глотание. Затем его отправили в национальную больницу на квинс сквер в Лондоне. Фред был в полубессознательном состоянии, когда прибыл, и едва мог отвечать на простейшие вопросы. Энни осталась с мужем, но он не произнес ни единого слова и почти наверняка не понимал, что она рядом. В течение суток у него поднялась температура, появились признаки пневмонии. Ему начали внутривенно вводить антибиотики. Доктор Джон Медоуз, врач-ординатор, вспоминал. На момент поступления ему диагностировали полиневрит, периферический неврит или полиневропатия, и поражение ствола головного мозга. Обычно большинство форм периферического неврита не лечат как-то специально, лишь назначают противовоспалительные препараты. Подключают к аппарату искусственного дыхания, если паралич принимает тяжелую форму, Оба метода использовали в отношении мистера Бикса. Была выдвинута теория о токсической причине, химическом веществе, но проверить ее не удалось. Пока врачи бились над диагнозом, Грэм еще раз навестил свою двоюродную сестру Сандру. Он снова поднял тему вируса. Заболел еще один парень. Я спросил секретаршу, как у него дела. Она сказала, что он в больнице Уитингтона в Лондоне. Знаешь такую? Там специализируются на неврологических заболеваниях. Не дав Сандре возможности ответить, Грэм добавил, «Я позвонил в больницу, чтобы узнать, как он, а они сказали, что у них нет пациента по фамилии Бикс. «Видимо, тебе не хотели ничего говорить, потому что ты не член семьи», — отметила Сандра. Грэм покачал головой. «Нет, они бы так и сказали, но утверждают, что такого пациента нет. Странно, да? Скорее всего, он попал в отделение интенсивной терапии. Это не очень хорошо». Сандра уверила его, что коллега поправится, Но Грэм взволнованно перебил ее. Меня познакомили с представителем системы здравоохранения Хартфордшира, Он наводит справки об этом вирусе. Сандра сменила тему, и остаток вечера прошел почти так же, как и неделю назад. Но тот разговор застрял у нее в голове, ведь он случился в воскресенье перед его арестом.